Глава тринадцатая Теперь у Егора опять пошла быстрая полоса. Все на бегу делал, что велено было, как во времена Якова Прокопыча. А закончив этот торопливый, без перекуров и перерывов обязательный труд, умывался, причесывался, рубаху одергивал и шел к аварийной пятистеночке Нонны Юрьевны. Ходко шел!» а вроде бы и не семенил, торопился, а себя не ронял. Мастером шел, особой походкой, ее ни с чем не спутаешь. Правда, мастеровитость эта к нему недавно вернулась. А поначалу, Синяков еще не растеряв, что Филя с черепком ему наставили, затасковал Егор, замаился, ночь целую не спал, ни от боли нет, С болью-то он давно договорился на одном топчине спать. Ночь не спал, вздыхал, доворочился, сообразив, что обманул он робкую Нонну Юрьевну. Не выходила там в тридцаточку, как ни кумекал Егор, как ни раскидывал. Не взял он того в соображение, что не было у Нонны Юрьевны во дворе ни доски, ни бревнышка, И весь лес, значит, предстояло добывать на стороне. И пахло тут совсем не тридцаточкой. Однако Нонну Юрьевну бессонницей своей он беспокоить не стал. Его промах — его и беспокойство. Побегал, поглядел, посуетился. Со сторожем лесосклада аревматизме покалякал, покурил с ним. вот бы для себя он лес добывал этот то на том бы ревматизме все бы и закончилось не смогло бы егорова горло никаких других слов произнести просто физически не смогло бы сдавило бы его и конец всякому разговору скорее он бы хату свою собственной кожей покрыл, чтоб не текла проклятая чем олесе бы заикнулся скорее стал бомбы в углу перекошенным замер Но в аварийной квартире Нонны Юрьевны за место столба замереть было невозможно, и потому Егор языком стене брякнул на том перекуре. — Тесу бы разжиться! — А! А это таким испуганным было, что аж пригнулась из Егоровой глотки, выскочив. Но сторож ничего такого не заметил, поскольку размышлял напрямик. «Сколько?» Никогда в жизни Егор так быстро не соображал. Много сказать напугается и не даст. Мало сказать себя наказать. «Так как же тут говорить-то без опыта?» «Дюжину!» Глянул, как бровью мужик тот шевельнет, и добавил быстренько. «И еще пять штук!» «Семнадцать, значит, — сказал сторож». округляем до двадцати и делим на получается две поллитры совершив эту математическую операцию он уморился и присел на бревнышко а егор пока прикидывал ага ясно понятно нам а в каком значит виде одно натурально другую денежно про запас ага сказал егор а как тес вынесу считая от угла четвертый столб насчитал От него обратно к углу третья доска. Висит на одном гвозде. Не, не репетируй, начальство ходит. Ночью машину оставь за два квартала. Ага, сказал Егор. Упоминание о машине почему-то вселило в него уверенность, что с ним договариваются всерьез. За три оставлю. Тогда гони пол-литру. И денежное способие на вторую. — Сейчас, — сказал Егор. — Ясно-понятно нам. Сейчас сбегаем. И выбежал со склада очень радостно. А когда пробежал квартальчик, когда запыхался, тогда и радоваться перестал, и даже остановился. В карманах-то его, которые уж год авось с небосем только и водились, и еще махорка, а больше ничего. Все свои деньги он всегда в кулаке носил. Либо получку до да дому, либо пай в тройственном согласии из дома. А тут целых восемь рублей требовались. Восемь рубликов, как за запут лыка. Приуныл Егор сильно. С Нонной Юрьевны стребовать в тридцаточку не уложимся. У знакомых занять, так не даст же никто. На земле найти, так не отыщутся. Повздыхал Егор, покручинился и вдруг решительно зашагал прямо к собственному дому. То все в субботу происходило, и Харитина поэтому шуровала по хозяйству. В избе пар стоял, не проглянешь, стирка, понятное дело, и сама над корытом потная, красная, взлохмаченная и поет. Мурлычет себе чего-то, но не тягры свои, и потому Егор прямо с порога и брякнул. «Давай восемь рублей, Тина! тес приторговал я для Нонны Юрьевны!» Знал, что будет сейчас, очень точно знал. Вмиг глаза у нее высохнут, выпрямится она, пену с рук смахнет, грудь свою надует и на четыре квартала в любую сторону. и он уж подготовился к воплям этим. Уже стерпеть все собирался, но не отступать, а в перерывах, когда она воздух для новой порции заглатывать начнет, втолковывать ей, кто такая Нонна Юрьевна, и как нужно помочь ей во что бы то ни стало. И так он был ко всему этому готов, так на одно и устремлен, и заряжен, что поначалу даже ничего и не понял, не сообразил. Теста доброе ли? Чего? Гнили бы не подсунули? Обманщики кругом! Чего? Руки о подол вытерла, большие руки-то тяжелые, синими жилами опутанные. Руки вытерла и из-за Тихвинской Божьей Матери, маменьки ее благословения, коробку из-под конфет достала. Хватит, возьми-то! Столковались так. Либо машину, либо под воду какую нанимать придется. И еще трояк приложила к тем-то, к восьми, и вздохнула. И опять к корыту вернулась. Посмотрел Егор на деньги, враз пустоту, волнующую знакомую в животе, ощутив. Посмотрел, сглотнул слюну и взял ровно. «Восемь рублей. Допру!» И вышел. А она и не обернулась, только опять запела что-то. Чуть только погромче вроде бы. Вот почему, передавая сторожу бутылку и четыре рубля чистыми, Егор по суровости свел выгоревшие свои брови и спросил построже. «Не обманешь?» «А кого?» Очень лениво спросил сторож. бухгалтера нет директора нет инспектора тоже нет так кого обманывать себя невыгодно тебя что ли обратно невыгодно второй раз не придешь ладно хорошо Ночью, стало быть третья доска не стрельни сдремот это она у меня не заряженная Весь вечер Егоры двух минут на месте усидеть не мог. Вскакивал, поспешал куда-то, хотя поспешать было еще не время. Он был чудовищно горд своей инициативой и деловой хваткой, но где-то рядом с гордостью шевелилась большая черная пиявка. Поднимала тупую голову, нацеливая присоску в самое больное. И тогда Егор вдруг вскакивал и метался. И чем меньше оставалось времени до воровского часа, тем все чаще поднимала пиявка эту свою голову, и тем все быстрее и самотошнее метался Егор. Заплатить бы ему за этот тес не пол а сколь там положено. Лучше бы он сапоги свои последние загнал и расплатился бы честь по чести, чем вот эта вот пиявка, что ворочалась где-то возле самого сердца. Но выписать тес этот через контору, оплатив его по государственной цене, было немыслимо не только потому, что никто не купил бы у Егора его заветных сапог, а потому лишь, что контора эта имела право продавать частным гражданам только неликвиды, продукцию загадочную и по содержанию, и по форме, из которой при самой великой хитрости можно было бы выстроить разве что малогабаритный нужник. Вот почему все изыскания заднего Егорова ума, а он им был особо крепок, все эти изыскания носили, так сказать, характер отвлеченно-теоретический. А практический выход тут был один, через третью доску обратно к углу. Но, несмотря на пытки отвлеченной теории, а может, как раз-то и благодаря им, Егор Кольку в ночной тот разбой не взял. Ни единым словом об этом деле не обмолвился, и Харитине своей велел молчать. Впрочем, это она и без него сообразила, и еще загодя сказала: Кольку не пущу. «Пернатина, правильно, чистоглазик, парень-то. У Егора горло вдруг перехватило. и кончил он почти что шепотом. Ну и слава богу! Нельзя сказать, что рос Егор ухарем, но особо ничего не боялся. И на медведя хаживал, и тонул, и спасал, и пьяных разнимал, и собак успокаивал. Слово «надо» для него всегда было, что было неудивительно, а вот что до сих пор сохранилось — всегда было самым главным словом. И когда звучало оно, в нем ли самом или со стороны, тогда и страх, и слабость, и все его немощи отступали на седьмой план. Тогда он шел и делал то, что надо. Без страха и без суеты. Здесь тоже было надо, звучало в полную силу, а страх почему-то не проходил. И чем ближе подползали стрелки ходиков к намеченному сроку, тем сильнее колотился в нем этот странный, безадресный, обезоруживающий его страх. И чтобы унять его, чтобы заставить самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую Божью Матерь. Неумело, торопливо и нескладно. А прошептал уж совсем несуразное. «Господи, не ворую ведь, о краду только. И в богу, украду разик, а больше никогда не буду, честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся. Для хорошего человека беру». Тут Харитину вынесла и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на разбойное свое дело со смущенной душой. Двенадцать часов выбрал, полночь — самое воровское время. Тишина в поселке стояла, только псы перебрехивались, и ни людей, ни скотов будто вымерли все. Шесть раз он мимо той доски прошел, шесть раз сердце в нем обрывалось. Нет, не со страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что приступал. Через черту приступал, и то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний. А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл потом. Восилился вспомнить и не мог, и понять не мог, как же это он один, двадцать дюймовых досок в шесть метров длиной, допереть умудрился и не надорвался при этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно много. В раз больше трех не упрешь. Пробовал. Только помнил, что на складе ни души не было, и через ту третью доску свободно можно было не двадцать. двести штук выволочь, но он-то ровно двадцать взял, как договаривались. Отволок, свалил у Нонны Юрьевны на задах, место это он еще загодя доглядел и домой пошел коленками, как говорится, назад. А на утро воскресное утрецо было ласковое. На утро надел Егор чистую рубаху. Взял личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно, так торжественно, что он останавливал каждого встречного и маленько калякал. И хоть никому не было дела до забот Егора Полушкина, Егор сам на свои заботы любой разговор поворачивал. «За грибками ты, значит, навострился? Ну, везет, стало быть, отдыхай». «А у меня дела. Работа, понимаешь ли? Серьезный вопрос». А Кулька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще примолк что-то последнее время, после того, как выменил компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить никак не мог, так как весь был поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой, для души. Потому-то он и кольку с собою взял, а вот на шабашке не брал никогда. Там чему научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело ожидалось, и учение тоже должно было быть настоящим. В работе, сынок, без суеты старайся. И делай, как душа велит. Душа меру знает. А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе он учит... что души вовсе никакой нету, а есть рефлексы. — Чего есть? — Рефлексы. Ну, это, когда чего хочется, так слюнки текут. — Правильно учат, — сказал Егор, подумав. — А вот, когда не хочется, тогда чего текет? — Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. «И жгут, потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому каждый должен уметь ее слушать, чего она, значит, ему подсказывает». Говорили они неспешно и слова обдумывая, и дела, поскольку беседы вели за работой. Колька держал, где требовалось, пилил, что отмерено, и Гвозди приловчился с двух ударов вгонять по самую шляпку. Первый удар аккуратно, чтоб направить только, а второй смаху так, чтоб шляпка утопла. Спора работали. Крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол перебрали, а из остатков Егор начал сооружать полки, чтобы книжки на полу не валялись. Особо, когда Ту обнаружил про индейцев. Колька под рукой у него ходил, помогал, чем мог, сам учился и очень старался. Но раз в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все приглядывался, хмурость эту замечая, но не расспрашивал. Парень был самостоятельный и сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить. «Главное дело, сынок, чтобы у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая. Сколько радости пропета, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь захотят. Если б так было, все бы только и голосили...» Сердитым Колька в то утро с исчезновения-то своего вернулся и говорил сердито. — Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело. — Если с мясом щита, так я и без ложки не заплачу. — Есть, Коля, для живота веселье, а есть для души. — Обратно для души, — рассердился вдруг Колька. — Какой тут, может быть, серьезный разговор? когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию». Нонна Юрьевна, а они в ее комнате доски-то для полок строгали, в разговор не встревала, но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна, взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг, «А может, не про религию, Коля, а про веру?» «Про какую еще веру?» «Верно, правильно, Нонна Юрьевна», — сказал Егор. «Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, заради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. И ты уж не на то смотришь, чтоб сделать». Как оно получше-то, как посовестливее? А на солнышко где висит, да скоро ли спрячется? Скоро ли каторги этой до да стыду твоему смертному отпущение настанет? Вот тут-то о душе ты и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если не бессовестный ты шабашник. Если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер жив, уважаемый. Мастер! Голос его вдруг задрожал. Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда цигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не послушались. Махорка с листка ссыпалась, и листья кто-то никак сворачиваться не хотел. — Вы здесь курите, Егор савелич сказала Нонна Юрьевна. — Курите здесь, пожалуйста. Улыбнулся Егор ей, аж губы подпрыгнули. — Да уж стало быть так, Нонна Юрьевна, стало быть так, раз оно не так. А Колька молчал все время, молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно. — А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна? — Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса. — Каких щенков? — Собачьих, — пояснил Колька. — Не знаю, — призналась она. — Наверное... И тут в дверь постучали, не кулаком, костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне от этого стука еще раз растеряться пришлось. «Да-да, кто там? Войдите!» И вошел Юрий Петрович Чувалов, новый лесничий. От автора. «Вот тут бы и точку поставить, читатель досочинит». Непременно досочинит счастливый конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но простит, наверное, счастливые концы умилительны, а от умиления до прощения рукой подать. Только Егор не простит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами, и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева. Несогласие есть, и поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо допеть до конца.